Предисловие ко второму изданию. Национальный вопрос для многих народов есть вопрос об их существовании. В России такого вопроса быть не может. Тысячелетнюю историческую работу создала Россия как единая, независимая и великая держава. Это есть дело, сделанное, никакому вопросу не подлежащее. Но чем прочнее существует Россия, тем настоятельнее является вопрос, для чего и во имя чего она существует. Дело идет не о материальном факте, а об идеальной цели. Национальный вопрос в России есть вопрос не о существовании, а о достойном существовании. Человек существует достойно, когда подчиняет свою жизнь и свои дела нравственному закону и направляет их к безусловным нравственным целям. Ложный и вредный предрассудок, отделяющий политику от нравственности, мешает прилагать к жизни народов высшие требования личной жизни. Но, поистине, нравственный закон один для всех и во всем. Область вопросов политических есть лишь новая, более широкая и сложная сфера для применения тех самых идеальных начал, которыми должна управляться личная деятельность каждого. Здравая политика есть лишь искусство наилучшим образом осуществлять нравственные цели в делах народных и международных. Поэтому руководящим мотивом политики Должны быть не корысть и не самолюбие национальное, а долг и обязанность. Развитию этой основной мысли посвящена первая глава настоящей книги «Нравственность и политика. Исторические обязанности России». С точки зрения национального эгоизма, до ныне господствующего в политике, Каждый народ есть особое, давлеющее себе целое, и свой интерес есть для него высший закон. Нравственный долг требует от народа прежде всего, чтобы он отрекся от этого национального эгоизма, преодолел свою природную ограниченность, вышел из своего обособления. Народ должен признать себя тем, чем он есть поистине, то есть лишь частью вселенского целого. Он должен признать свою солидарность со всеми другими живыми частями этого целого, солидарность в высших всечеловеческих интересах и служить не себе, а этим интересам в меру своих национальных сил и сообразно своим национальным качествам. Такое нравственное самоотречение народа ни в каком случае не может совершиться вдруг и за раз. В жизни нации, как и отдельного лица, мы находим постепенные углубления нравственного сознания. Так прошедшие русского народа представляет два главных акта национального самоотречения: призвание варягов и реформа Петра Великого. Оба великие события, относясь к сфере материального государственного порядка и внешней культуры, имели лишь подготовительное значение, и нам еще предстоит решительный, вполне сознательный и свободный акт национального самоотречения, вторая глава о народности и народных делах России. Этому исполнению нашего нравственного долга препятствует лишь неразумный псевдопатриотизм, который под предлогом любви к народу желает удержать его на пути национального эгоизма, то есть желает ему зла и гибели. Истинная любовь к народу желает ему действительного блага, которое достигается только исполнением нравственного закона путем самоотречения. Такая истинная любовь к народу. Такой настоящий патриотизм тем более для нас, русских, обязателен, что высший идеал самого русского народа, идеал святой Руси вполне согласен с нравственными требованиями и исключает всякое национальное самолюбие и самомнение. Третья глава любовь к народу и русский народный идеал Освобождение от национальной исключительности облегчается для России и тем обстоятельством, что на пути народного эгоизма, отделяющего ее от западной культуры, Россия не может достигнуть ближайшей естественной цели своей политики — объединение славянских народов, собирание славянского мира. Большая половина наших единоплеменников — поляки, хорваты, чехи и маравы — По духовным началам своей народной жизни примыкают к западному миру, и при отрицательном отношении к западу мы не можем стать для них настоящим центром единения. Четвертая глава. Славянский вопрос. Таким образом, и высшие нравственные соображения, и идеал русского народа, и ближайшие нужды нашей политики побуждают нас отказаться от народного обособления и эгоизма совершить акт национального самоотречения. Разумеется, такой акт возможен только при полной духовной свободе России, при свободе в ней мнения и мысли. Настоятельная потребность наша существенное практическое условие для исполнения нашего высшего национального призвания есть духовное освобождение России. Дело несравненно более важное, нежели то гражданское освобождение крестьян, которое было величайшим подвигом прошлого царствования. Россия достигла ныне национального совершеннолетия, и пора снять опеку с ее веры и мысли пятая глава что требуется от русской партии россия обладает быть может великими и самобытными духовными силами но для проявления их ей во всяком случае нужно принять и деятельно усвоить те общие человеческие формы жизни и знания которые выработаны западной европой наша внеевропейская или противоевропейская преднамеренная и искусственная самобытность всегда была и есть лишь пустая претензия. Отречься от этой претензии есть для нас первое и необходимое условие всякого успеха. Шестая глава. Россия и Европа. В исторической жизни человечества народность являлась доселе по преимуществу как сила дифференцирующая и разделяющая. Так действовала она, например, во всех церковных разделениях. Между тем такое разделяющее и обособляющее действие народности противоречит всеединящим нравственным началам христианства а также истинному назначению самих христианских народов которые призваны к всестороннему осуществлению бога человеческого единства а не к разделению человечества и если христианский народ может поддаться духу национального эгоизма и в процессе обособления перейти божественные пределы то тот же народ может сам начать обратный процесс интеграции или исцеления разделенного человечества. И по своему историческому положению, и по национальному характеру, и миросозерцанию Россия должна бы сделать почин в этой новой положительной реформации. Исполнит ли она свою нравственную обязанность, мы предсказать не можем. Мы не признаем предопределения ни в личной, ни в народной жизни. Судьба людей и наций пока они живы в их доброй воле. Одно только мы знаем, наверное. Если Россия не исполнит своего нравственного долга, если она не отречется от национального эгоизма, если она не откажется от права силы и не поверит в силу права, Если она не возжелает искренно и крепко духовной свободы и истины, она никогда не может иметь прочного успеха ни в каких делах своих, ни внешних, ни внутренних. Призываю ныне в свидетели неба и землю. Жизнь и смерть положил я ныне пред лицом вашим, Благословение и проклятие, избери же жизнь, доживешь да ты и семя твое. Второзаконие, глава 30, стих 19. Москва, 17 апреля 1888 года.